ЭПИЛОГ Я захлопнул за собой дверь машины и откинулся на сиденье. Домой. Машина тронулась, постепенно набирая ход, а я открыл инвентарь, рассматривая слиток небесного металла, похожий на небольшой серебряный брусок, по поверхности которого изредка пробегали ярко-голубые змейки электрических разрядов. Ради этого слитка сегодня мне пришлось сразиться с металлическими големами. И если бы не мое новое кольцо, увеличивающее мой резерв, и за счет этого позволяющее создавать невероятно прочные клети, вряд ли я сумел бы справиться. Кольцо, кстати, достигло 50 уровня. И, как оказалось, у него, помимо ожидаемого пополнения резерва, открылось еще одно свойство. Поглощение души, которое позволяло, убив врага, заточить в кристалл его душу, придавая ему новые дополнительные свойства, которое выбиралось из навыков жертвы. И теперь мне предстояло решить, какого же монстра поймать в ловушку кристалла. Еще следовало обдумать, как распределить полученные очки опыта. То ли пустить на развитие навыков, то ли, наконец, еще немного поднять характеристики. Я почти достиг сотого уровня. До него мне не хватало вложить во что-то сущую мелочь, около полутора сотен опыта. Еще необходимо будет в ближайшие дни наведаться к начальнику оборотня в погонах. Кстати, как-то удивительно тихо было в моей квартире. Никто туда в мое отсутствие не вламывался, чего я вполне закономерно ожидал после своих действий. Но сначала последняя редкая локация. И, наверное, надо будет поднять цену за улучшение дубин. Как оказалось, рецепт был весьма востребован. Да и поднять его уровень не будет лишним. Ведь как только я добуду все необходимые ингредиенты, я улучшу с их помощью и свое оружие. А среди всех этих планов следовало и найти время на встречу со Светланой. Неизвестно, куда нас это заведет, но я собираюсь это выяснить. Глобальное сообщение. Через пять дней стартует турнир. Победители первого тура получат награду обычного качества. Победители второго тура получат редкую награду. Победители третьего тура получат уникальную награду. Победитель турнира получит легендарную награду. Требования. Репутация от 200. Вход в турнирную локацию открылся у кругов Возрождения. Ну вот, а теперь еще и это.